За завтраком Пуаро спокойно растолковывал события недоумевающему американцу. Вы понимаете, есть некоторые вещи, которые, будучи профессионалом, человек знает наверняка. Например, профессиональный сыщик знает разницу между офицером полиции и убийцей. Густав не был официантом, это я сразу заметил, но он не был и детективом. Я имел дело с полицией всю свою жизнь и знаю их. Он мог сойти за полицейского для постороннего, но не для человека, который сам был полицейским. И таким образом у меня сразу возникло подозрение. В первый вечер я не выпил свой кофе, я его вылил и поступил правильно. Поздно ночью мужчина вошел в мою комнату, вошел спокойно, с уверенностью человека, знающего, что хозяин комнаты усыплен, Он посмотрел мои бумаги и обнаружил письмо в бумажнике, где оно и было для него оставлено. На следующее утро Густав пришел ко мне в свой номер с кофе. Он приветствовал меня по имени и играл свою роль весьма уверенно. Но он волновался. Ужасно волновался, ведь я узнал, что полиция каким-то образом выследила его. Для него это было страшной неприятностью. Все его планы опрокидывались, он оказался здесь, как крыса в ловушке. Шварц сказал, «С самого начала это было просто глупо с его стороны приехать сюда. Зачем он это сделал?» Пуаро грустно ответил, «Не так глупо, как вы думаете. Ему срочно требовалось спокойное место вдали от света, где он бы мог встретиться с некой персоной и где могло бы произойти некое событие. Какой персоной? Доктором Лутцем». «Доктор Луц? Он тоже мошенник?» «Доктор Луц действительно доктор Луц, но он не специалист по нервным болезням и не психоаналитик. Он, друг мой, хирург, специалист по лицевой хирургии, поэтому и приглашен сюда Мару Скоттом. Он сейчас не богат, его выгнали из его страны, За огромную сумму он согласился встретиться здесь с человеком и оперативным путем изменить его внешность. Возможно, он догадывался, что этот человек преступник, но если и так, он закрыл на это глаза. Понимая, что рисковать нельзя, они не стали делать операцию даже в заграничной больнице. Да, но здесь, куда никто не приезжает в мертвый сезон, кроме эксквизитных посетителей, где можно подкупить администратора, Место казалось идеальным. Пуаро отпил глоток кофе, но дела пошли неудачно. Мароскота предали. Трое мужчин, его телохранители, которые должны были встретить здесь его и оберегать, еще не появились, а Мароскот уже начал действовать. Похищает официанта под видом которого действовал офицер полиции, и Мароскот становится на его место. Банда организует аварию на фуникулере, чтобы выиграть время. Следующей ночью убивают друэ и на мертвое тело прикалывают записку. Они надеются, что со временем, когда связь с миром будет восстановлена, тело Друэ могут похоронить под именем Маро Скотта. Доктор Луц без промедления проводит операцию. Но еще один человек должен замолчать Эркюль Пуаро. Поэтому ко мне была направлена банда. «Благодаря вам, мой друг, Эркюль Пуаро отвесил Шварцу любезный поклон, а тот спросил, «Так вы действительно, Эркюль Пуаро?» «К вашим услугам!» «И вы никогда не поверили, что это тело Моро ни одной минуты?» «Разумеется!» «А почему же вы не сказали об этом?» «Потому что хотел надежно передать настоящего Моро скота в руки полиции» и добавил, «Схватить живым!» дикого эрифманского кабана. Конец рассказа.